Отец бежит по узким каменным улочкам Аркана среди двух- и трехэтажных домов из соснового сруба. На руках он несет мальчика шести лет от роду, глаза его широко раскрыты и полны безумного возбуждения. Левое плечо мужчины пробито насквозь черной стрелой с белым оперением. Он обломил древко с наконечником и теперь из-под ключицы торчит только расщепленная древко. А из-за спины виляет в такт быстрым движением бегущего человека белый хвостик оперения. Блестящая на солнце черно-фиолетовая туника выдает в бегущем мужчине мага высшей иерархии аркана. Маг оглядывается на ходу и спотыкается о скрытой в тени дома, лежащий на прохладном камне женский труп в бело-красном платье. Заплетающиеся ноги подкашиваются, и маг падает на твердую мостовую. В последний момент мужчина успевает сгруппироваться так, чтобы его левый бог принял на себя всю силу удара, а мальчик остался сверху тела упавшего отца. Боль пронзает всю левую часть туловища раненого. Он вскрикивает и протяжно стонет, но не отпускает мальчика из рук. «Звездопад, сын! Сегодня ночью сотни звезд расчертят яркими белесыми полосами неба над арканом. Это будет прекрасно, вот увидишь!» Уверенным голосом говорит отец, стараясь вселить надежду в сына. «Я знаю, отец. Ты рассказывал мне об этом вчера. Мы поставили широкоугольное стекло в звездочетный телескоп и вынесли его на балкон третьего этажа. Мальчик не плачет и не трясется от страха, он выглядит совершенно спокойным, только с босых ножек капают темные багровые капли. Отец сделал усилие, подобрал ноги и, напрягая живот, перевалился на правый бок, не выпуская сына из рук. Он посмотрел на тело, которое споткнулся. Молодая женщина лежала полубоком на спине, худощавые руки ее были раскинуты широко в стороны, бледные ладони обращены вверх, туда же смотрели холодные и тусклые глазницы. Крутой изгиб бедра обтягивала белая как снег ткань ее праздничного платья. Полные груди явственно проступали, навалившись на тонкий ажурный красный поясок, вшитый в ткань платья и создававший четкую грань в наряде между животом и грудной клеткой. Широкие полупрозрачные рукава доходили ей до локтя, в волосы были вплетены белые жемчужные нити, а губы покрашены яркой красной помадой. Пятно крови проступало сквозь тонкую ткань со спины, оно пропитывало ее наряд все сильней и багровый узор поднимался вверх по тонкому одеянию. Будто сама смерть добавляла краски к платью в тон к макияжу. Стрела, меч или кинжал, что бы ни стало причиной смертельной раны, оружие нанесло кровавый узор недавно. И хотя гладкая кожа на лице уже приобрела бледный оттенок, красная влага еще активно покидала теплое тело, унося с собой жизнь, надежду, любовь и красоту навсегда молодой девы. Лицо мага исказило кривая гримаса скорби и боли, Он отвел взгляд от трупа и плотней прижал сына к груди. Ворота Южной башни разрушены. Он сам видел, как Таран с чугунными рогами на конце разнес в щепки правую створку. Несколько брешей зияло в юго-западной стене, которую так и не удалось поджечь врагу, но удалось проломить прицельным огнем из требушетов. Через юго-восточную стену враг перекинул мосты галереи с защищенными железными листами-стенками и крытые сверху. Осадные башни выросли напротив стены, несмотря на левень стрел и град из камней, коими осыпали наступавших защитники города. С вершины этих башен враг перекинул мосты с лестницами прямо за спины обороняющихся воинов Аркана. По мостам и галереям враг ринулся в город. В атаке жестоких убийц наводнили улицы, сея разрушение и смерть. То и дело, с соседних улиц слышались крики отчаяния, боли и ужаса, лязг коротких стычек и предсмертный вопль убитых. Некогда тихий град превратился в котел человеческой боли и страдания, а улицы, по которым совсем недавно ездили повозки с едой и товарами, бегали весело смеясь детишки и мирно бродили, перекатывая крупными бедрами Матроны, стали лабиринтом жестокости и ужаса. Добрый светлый Аркан сейчас представлял собой человеческую бойню, и на заклание шли все его жители. «Сколько людей сегодня погибнет в Аркане! Сколько крови прольется на улицах нашего города!» Макс глотнул застрявший в горле сухой комок скорби. Одинокая слеза сбежала по его щеке. Он предпринял еще одно отчаянное усилие и все-таки смог подняться на ноги. «Нам нужно торопиться, сын. У нас осталось совсем мало времени». С этими словами на устах Мак ринулся бегом по мостовой, еще крепче прижимая сына руками и еще сильнее стиснув зубы от боли в плече. Он бежал. Он торопился домой, в дом, где он мог совершить магический ритуал. Ритуал не для спасения жизни и не для выздоровления своего тела, не для воззвания к высшим силам в надежде спасти любимого сына и родной Аркан. Он уже знал, что спасти город нельзя. Он уже знал, что его жизнь оборвется вместе с городом, и что яд, которым была знатно сдобрена стрела, пронзившая его тело, разносится его собственной кровью по членам, так же, как улочки Аркана, разносят воинов юга по своему могучему организму. Но он спешил совершить ритуал надежды. Так нужно не ему одному, и не его любимому сыну, но всему миру. Он знал традиции захватчиков, он знал, что дети им нужны, он знал, что то, что ставят превыше всего в Империи Юга, на самом деле не значит ничего. И это была не слепая вера, и не чувство мести. Это были знания, полученные магами Аркана за сотни лет опыта. Магия плоти была безжалостна и беспощадна даже к своим адептам. Никто из них не боялся смерти, и все они свято верили, что выполняют одну предначертанную им миссию — предназначение, что даровал им великий император Аширока, наместник бога солнца Ванши. Цель, которая затмевала им разум и придавала сил их телам — покорить мир единообразием подобия Ванши, чье величие, воплощенное в людской плоти, не зная воли и разума, лишенное духа и сострадания, поднимет смертных на одну ступень ближе к Создателю» и примеряет их плоть со всей бездушной субстанцией окружающего мира, сотворенного Богом. Так считали великие жрецы Аширока, и так они заставляли думать всех, кто становился в них на пути, и участь Аркана была предрешена. Воины плоти, воспитанные жрецами Аширока, не отличались мастерством фехтования, они не знали, что такое боевое искусство, но они твердо знали, что их сила и реакция превыше любого сопротивления врага, чей разум затуманен мыслями и раздумьями. Они шли на поролом и ничего не боялись. Быстрыми, отточенными движениями наносили удар за ударом, пока в защите противника, ошарашенного бесконечным и яростным градом ударов, не появлялась брешь, в которую наносился самый сильный смертельный выпад. Нет, они не были неуязвимы и не были непобедимы, но они не знали сомнений и не страшились собственной смерти. Когда замертво падал один из них, его место тут же занимал другой и продолжал безукоризненный танец смерти, удар за ударом сокрушая защиту врага. Фехтовальщики Аркана славились своей техникой боя. Основанная на предсказании следующего шага противника и способности предупреждать второй удар врага действия на опережение, она носила имя «Боевая интуиция». За мгновение уловить логику действий виз по мельчайшим деталям музыки его тела, движения его мышцы, направленности взгляда, понять следующее действие врага в поединке – вот основа мастера боя Аркана, вот непостижимая для других магия бойца изграда восьмиконечной звезды. И таков был путь к победе воинов, защищавших аркан вот уже три сотни лет. Но только не сегодня. Только не в день падения аркана под натиском превосходящих сил врага, под напором безумной мощи прущей на пролом плоти. Воины широко были просты в своей технике боя: удар защита, удар, удар и еще удар. Они обрушивались всей силой своих могучих тел на предсказывающих их следующий шаг магов аркана, и холодная ярость в купе со спокойным расчетом на силу и скорость прорубали защиту оборонявшихся. И тогда острые лезвия кромсали мясо, и тяжелая сталь разрубала кости и дробила черепа. Что толку от того, что ты знаешь следующий удар, если удар способен сокрушить тебя, сбить с ног и втоптать в грязь твое тело? Много бойцов наступающей армии было убито, и осталось лежать под стенами с восемью могучими башнями, много воинов а широко легло по другую сторону стен, залив улицы Аркана своей кровью, но они заставили магов отступить. Сначала, проломив неудержимым натиском защитников стен, а затем рубя и сеча отступавших в город воинов. Ручьи крови алыми струйками сливались в потоки, а лужи, соединяясь, образовывали единую багровую пленку плоти защитников города, покрывавшую улицы Аркана. Сила, что вела захватчиков, была непостижима для защитников Северного Града. Магия плоти, что управляла и мотивировала их, не укладывалась в головах магов. Когда они отрубали руку имперского бойца, тот продолжал сражаться другой рукой, Когда они рассекали ему глотку филигранным ударом своих тонких и длинных клинков, на место павшего тут же вставал другой, еще более сильный и яростный противник. И не было таких сил в аркане, что могли остановить бездумный натиск. И не могли они понять, что в бешеном вихре атаки их магия бессильна, что побеждают их не хитрыми приемами и не сложностью техники наносимых ударов, а мощью и количеством. Среди десятков и сотен выпадов, тычков, махов и рубов, один да достигал цели, нанося смертельную рану не успевшему осознать технику врага-магу. Мельница для убийств. Вот что представляли собой воины Аширока. Единственный и однообразный, но прущий напролом механизм. Как мельница, не имеющая за собой особой хитрости, мелет и мелет миллионы зерен, простой мощью своего веса и твердостью жерновов. Так и воины Аширока шли только вперед, не зная усталости и не ослабляя хватки. Единая, измождающая дух, выматывающая разум, изгибающая волю, сила тел и тренированной, выносливой плоти, рубящей и режущей все и вся, что встает у нее на пути. Прут на пролом, их не остановить. Отец глубоко вздохнул и, оторвав голову сына от плеча, заглянул в ясные, как небо, глаза ребенка. «Но ты говорил, что наша техника фехтования лучшая на всем свете!» С надеждой во взгляде подал голос отпрыск, глядя на отца. Техника боя Аркана направлена на поединок с мыслящим существом Сын. Она заставляет нас предугадывать действия человека, голова которого наполнена мыслями и эмоциями, дух которого не мертв, и сама его личность управляет им. Мы научились считывать намерения противника, думающего о том, что он творит, осознающего, что он делает и что собирается сделать в следующее мгновение. Но эти воины с юга, они побеждают нас непоколебимой силой и энергией своих тел, воспитанной годами изнурительных тренировок. Они практикуют не разум, а мощь и скорость. Звериная ярость и отчаянный наскок – вот их стезя. Предсказать их действия не составит труда даже не в технике поединка человеку. Но удержать их напор не под силу никому. «Как же быть, отец? Неужели их невозможно остановить? Неужели они непобедимы?» Побеждает тот, кто лучше подготовлен. Кто лучше узнал навыки и тактику своего врага. Тот, кто изучил противника досконально и придумал, как с ним бороться. И на этот раз это знание принадлежит не нам. «Нужно влезть в их шкуру и понять, как они мыслят и как готовятся к бою, и тогда использовать их силу против них самих?» Отец гордо посмотрел сверху вниз в искрящиеся задором первооткрывателя голубые глаза своего чада. Мурашки пробежали по его спине. Он восторгался своим творением, еще столь малым, но столь на многое способным. «И я бы не сказал лучше», — твердым голосом похвалил сын отец. «Поняв их силу, можно придумать, как ее использовать против них». Мужчина с грустью посмотрел на окрашенный заходящим солнцем красные шпили когда-то неприступных башен города восьмиконечной звезды и продолжил. «К сожалению, нельзя воспитать воина Фаркана заново, и у нас нет того времени, что потребуется на подготовку». Верховный маг убедительно кивнул и закончил внушающим надежду громким и уверенным голосом. «Но у тебя оно есть. Верь мне, у тебя оно еще есть».